ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ Вергилий и Данте за толпой душ отправляются к горе Чистилища. Вергилий озабочен. Данте, увидев свою тень перед собой, тоже смущается и боязливо оглядывается назад, но Вергилий успокаивает его обещанием не покидать его в пути и вместе с тем говорит, что человеку незачем стараться проникнуть в тайны провидения. Ему достаточно только знать проявление этих тайн, не доискиваясь их причины. Подойдя к горе, поэты остановились, видя перед собой весьма крутой подъем и не зная, как взобраться на него. В это время к ним с левой стороны робко приближается толпа душ. Вергилий поясняет им, что Данты, хотя и живой, допущен в чистилище высшей волей и просит указать дорогу к вершине горы. Из толпы выделяется один призрак и спрашивает Данте, не признает ли он его. Когда поэт говорит, что он этого сделать не может, призрак объясняет, что он Манфред, король Сицилии, павший в битве при Беневенте. Он предсказывает Данте, что тот до конца жизни вернется на свою родину и просит поэта передать его дочери Констанции, Родоначальницы королей Арагонских и Сицилийских, что он Манфред, хотя и был отлучен от церкви, но все-таки не подвергся вечным мучениям, так как покаялся перед смертью и попал в чистилище. Здесь ему придется пробыть срок, который в тридцать раз дольше, чем время прегрешения на земле. Так как этот срок может быть сокращен молитвами оставшихся в живых, то он просит Данте передать Констанции, чтобы она молилась за его Манфреда душу. В этой песне вполне ясно определяется воззрение Данте на чистилище, основанное на учении религии, которую он исповедовал. Когда толпа вся двинулась разом к святой горе, куда влечет нас разум, я подошел к Вергилию. один. Не в силах был достигнуть я вершин. Собою недоволен и встревожен, казался он, Чья совесть так чиста, терзается поступкам, Как ничтожен тот ни был бы. И эта быстрота, с какой он шел, казалась непривычной, Не согласуясь с поступью обычной, исполненной величия, Певец шаги свои замедлил, наконец, — и я, смирив душевную кручину, глаза возвел на горную вершину, ушедшую высоко в небеса. Вдруг тень моя легла, как полоса мне на пути, являясь преградой для солнечных лучей, и я назад на спутника с тревогой кинул взгляд. Но он сказал, тревожиться не надо. С тобою был и буду я всегда. Теперь восходит веспера звезда в той местности, где прах мой погребенье сподобился, и где когда-то тень отбрасывал он также. В эту сень свершилось и его перенесение из города Бриндизи. Светлый луч на луч другой бросать не в состоянии тень от себя, и вот разгадки ключ. Ты плоть, я дух бесплотный, но страдания испытывают духи, стужу, зной. Как, почему, наукою земной нам не достичь желанного познания. Воплощено в трех лицах божество, и тайны все исходят от него. Будь смертному доступны все понятия, к чему тогда и таинство зачатия Мариина. Открыть вещей закон стремились Аристотель и Платон, бессильные предтайной мировою. И, молвив так, поникнул он главою. Достигнувши подножия, мы тут замедлили на несколько минут. Идти вперед отказывались ноги, так был подъем неимоверно крут. Ничто пред ним пустынные дороги мешлеричи и Турбией. Тогда, остановясь, проговорил Вергилий. Подняться вверх немыслимо без крыльей, а здесь пути не вижу и следа. Покуда он глядел перед собою, увидел я, как с левой стороны немало душ к нам двигалось гурьбою и вымолвил «Подать они должны благой совет». спокойнее чем прежде ответил он на встрече им готов идти с тобой доверься же надежде мы сделали до тысячи шагов в их сторону и все же оставались мы от толпы на перелет проща когда ускал что к небу поднимались они не столпились выходы ища и молвил им наставник мой Блаженный неспослан был вам Господом конец. О души тех, кого избрал Творец, И ныне ждет вас мир неизреченный. Откройте нам, как на гору взойти? Мы время здесь теряем, дорогое. Как робкие барашки, двое-трое — Лишь издали, решаясь подойти, с покорностью стоят пугливо кроткой, и следуют за первым по пятам, так первый из душ, стоявших там, к нам скромную направились походкой. Но тень мою, увидев пред собой на выступе скалистого откоса, попятились испуганной гурьбой. «Не ожидая вашего вопроса, — сказал поэт, — сознаюсь вам. Из двух, стоящих здесь, лишь я, бесплотный дух. Другой живет, но не дивитесь, верьте, что свыше он допущен в царство смерти. И призраки сказали в свой черед, «Вон там свернув, идите все вперед». Указывая путь руки движением, так молвили толпою все они, Один из них, глядевший с умилением в лицо мое, проговорил, «Взгляни и поищи в своем воспоминании черты мои!» На призрака внимания я обратил. Раздвоенный рубец над бровью разглядел я, но приятен лицом он был и белокур и статен. «Когда же я сознался, наконец!» Что я признать его не в состоянии, улыбкой он ответил на сознание и на груди, указывая след глубоких ран, промолвил «Я Манфред». Констанцией я внуком был. Земную, не кончив жизнь, вернешься ты в родную Италию. Дочь милую мою-то посети, зовущуюся славой Сицилии Сарагонией в краю. Когда двумя ударами смертельно я был пронзен об этом повести к Всевышнему, чья благость беспредельна, я поспешил моленье вознести. Перед лицом его грешил я много. Но если бы завет великий Бога, дарующий прощение благодать, умел казенцы пастырь исполнять на поиски костей моих клементам, Отправленный. Досель под Беневентом в гробницы бы покоились они. Теперь же вихри буйные одни с туманами и частыми дождями проносятся над этими костями. Близверди были брошены они, и факелов, потухшие огни, им грозное проклятие вещали. По счастью, проклятие не изгнали так далеко небесную любовь, чтобы не могла она вернуться вновь. Пока цветет надежда красотою, кто осужден был церковью святою, хотя бы он успел в предсмертный час раскаяться душой, ждет очищение в течение срока трижды десять раз длиннейшего, чем время согрешений. Тяжелый срок. Порой бывает он, Молитвами живущих сокращен. Констанции доставишь утешенье, Пред ней меня очистивши от лжи. Проси ее молиться и скажи, Какою здесь удержан я преградой. Молитвы их бывают нам отрадой.